Глава третья. Старший братец. Следующие пару часов Алекс провел, перемещаясь вдоль окна, изучая барьер в разных точках. Ожидаемо стая головастиков двигалась вслед за ним. При этом стоило ему вылететь за границы окна, как враги приблизились и незамедлительно долбанули конфликтом. Причем, тремя сразу. А все потому, что за пределами безопасной зоны среда не была такой хаотичной, и головастики могли подлететь границы хоть вплотную. Поэтому ему пришлось спешно ретироваться. В общем, идея разогнаться и пролететь вдоль барьера оказалась не жизнеспособной. Тем не менее, эксперимент принес некоторые результаты. Во время короткого вылета из безопасной зоны миром успела исследовать границу. «Это не просто граница», — уверенно объявила она а многослойное поле, заполненное силой. Ты сумела проникнуть через него? Только через верхний слой. Он отражает сканирующие лучи, но дальше все заполнено странной энергией. Похоже на мудреный силовой барьер. Наверняка его можно перепрыгнуть. Даже не думай. Это тебе не тонюсенькая преграда, а поле. Оно тянется так далеко, что я не вижу его конца. Ты не пересечешь его за один прыжок. И тогда... Меня ничего хорошего не ждет. Закончил фразу Алекс. «Но не волнуйся. Зачем мне туда? Даже если я не попаду в бездну, то окажусь в соседнем кластере. А у меня и тут много дела. Кроме того, ты права. Так просто границу не преодолеть». И действительно, вряд ли вселенная оставила адептам такой простой способ выбраться. Тем более, они и раньше не могли перебраться в соседний кластер. Алекс все это знал, но теперь убедился в этом, так сказать, лично. «Самая большая проблема...» Его навыки отказывались работать за защитной гранью. Например, магнит не цеплялся за видимые глазом цели. Восприятие размазывалось, а выпущенный импульс энергии просто растворился. Но это не все. Он сильно подозревал, что стоит ему выйти в неположенном месте, среда станет агрессивной до такой степени, что ядро лопнет, как гнилой орех. За барьером действовала сила, далеко выходящая за рамки возможностей и адептов стадии формирования ядра, и адептов стадии раскрытия ядра. Нужно было иметь невообразимый высокий уровень, чтобы прорваться через заслон. До сих пор это удалось лишь лорду Эларону. Всем остальным полагалось пользоваться исключительно положенными местами. Но в них сидели монстры. Вполне возможно, количество окон потому и было ограничено, так как даже Вселенной не под силу было окружить вантан армии исполинских тварей. Вот она и соорудила окна. Почему окна вообще потребовались? Вероятно, потому что полное закрытие кластера привело бы к его поломке. В голову пришел образ кипящей кастрюли. Но Алекс выкинул его и вернулся к центру прохода, где было безопаснее всего. Головастики переместились вслед за ним и снова стали роиться на безопасном расстоянии. «И чего им тут не имется? Летели бы себе по добру-поздорову в пояс!» — проворчал он. «Я заметила, что те особи, которые вылетают из бездны, меньше других», — поделилась наблюдением любознательное миром. «Ты намекаешь, что они тут растут?» «Немного. Видимо, монстры тринадцатого уровня сложнее, чем мы думали, и им требуется привыкнуть к кластеру». «Ха-ха! Получается, это ясли для монстров!» «Да, не думай, что они тут только ради тебя!» «И действительно, казалось, что головастики совершенно не замечают человека и вообще заняты своими делами!» «А еще я засекла несколько существ с концепцией пространства, которые за тобой следят!» Похвасталась миром и тут же пожаловалась. «Но они все далеко, ничем их не достанешь!» «Да черт с ними!» «Просто смотри, чтобы они не приближались, а я займусь тварью из бездны. И самой бездны». В этот раз Алекс сам хотел выстроить и настроить цепочку меток, чтобы исследовать мир за барьером самостоятельно. Привлекать миром не имело смысла, так как обязательно нужно было получить личные ощущения. Они одни были гарантией новых и таких необходимых инсайтов и прорывов». А миром пусть за понятным врагом следит, благо, что у нее это получалось неплохо. За барьером царила тишина, изредка разбавляемая головастиками, которые выпрыгивали из воронки и быстро пролетали мимо. Алекс на них особого внимания не обращал. Главное, чтобы большой парень не вылезал наружу. Хотя лучше бы он как раз вылез. Анализируя воспоминания, он пришел к выводу, что монстр также связан с концепцией пространства. Собственно, поэтому и добрался сюда. Если это так, то интересно было бы поглазеть на далекого родственника. Возможно, получится чему-то научиться. Однако вероятность этого была мала. Казалось, что Исполину неуютно наверху. Скорее всего, он вообще не выживет в кластере. Вот и прячется в воронке. Даже Залофом выбрался, лишь когда тот закончил трансформацию. Мол, а вдруг претендент помрет, так чего напрягаться-то? Так или иначе, мега-осьминог не желал выходить из своего укрытия, а добровольцев-кандидатов на прохождение трансформации под рукой не было. Поэтому Алекс занялся другим родственником, старшим братцем, чей след явно прослеживался за барьером. Тут вообще все было пропитано тонким ощущением червя. И воронка, и тьма над ней. Но сколько он не прислушивался, самого червя не почувствовал. Тогда он начал экспериментировать с метками и через некоторое время преобразовал цепочку в огромный локатор. Однако его луч ничего не находил. Либо вяз в воронке, либо растворялся в бесконечной тьме над ней. В общем, ничего нового Алекс не увидел и никаких инсайтов не почувствовал. Мир за барьером оказался на удивление пустым. Что было обидно. Время-то шло. «Надо рискнуть», — решил он. «Разумеется, физически залетать за барьер Алекс не собирался. Возможно, это было не так опасно, как пересекать горизонт событий у черной дыры. Вот только там граница хотя бы имелась. А тут... он прекрасно видел, что изнутри никакой границы нет. Только бесконечная темнота и воронка. Если переберется туда, то ему просто нечего будет пересекать». Аналогичное строение имело и буферная зона между слоями другой стороны. Как выбирались головастики оставалось загадкой. Иногда мелкие поганцы пролетали 10-20 метров, иногда больше, но в конце исчезали и появлялись уже внутри кластера. Однако монстров вела вселенная, а Алексу она точно помогать не собиралась. Поэтому все действия нужно было проводить снаружи, что сильно ограничивало возможности. Тем не менее, у него появилась неплохая идея. «Что ты задумал?» — с любопытством спросила Миром, увидев в руке босса два зародыша. «Хочу проверить, можно ли вызвать червя за барьером. Я там его чувствую». «А зачем его вызывать?» «Червь — пространственное существо. Через него можно почувствовать, что происходит. В общем, следи пока за головастиками и не отвлекай меня». «Расскажешь потом, чем все закончилось?» «Расскажу. Кто бы знал, что думающие машины такие любопытные. Интересно, а машина льдышек такая же?» «Она гораздо хуже», — авторитетно заявила миром. «Ее же недавно сделали, и она ничего не знает. Эта недоучка будет донимать вопросами все время. Не советую менять меня на нее». «Да, ха, не собираюсь я тебя менять», — хмыкнул Алекс. «Еще не хватало мне привыкать к новой язве. И вообще, это называется делить шкуру неубитого медведя. Чтобы забрать наследство школы ледяных игл, сначала нужно выбраться отсюда и справиться с Василийском. А как сделать и то, и другое, я понятия не имею. — Так ты сам эту тему поднял. — Это был намек, чтобы ты мне не мешала. — Так и надо было сказать. Обиженно фыркнула миром, но все-таки замолчала. Болтая с миром, Алекс одновременно накачивал оба зародыша энергией, пока внутри камней не зародилась аномалия. На территории кластера эта аномалия могла управлять океаном света, а за его пределами помогала в манипуляциях с пространством или просто призывала червя. Правда, в особых ситуациях, например, внутри облака живодера, она не работала, разваливалась. Однако хаотическая среда возле барьера не помешала аномалии сформироваться, что было неудивительно. И барьер, и бездна, и все их содержимое явно имели связь с концепцией пространства. Едва аномалия начала распространяться, Алекс тут же направил ее через метки за барьер и далее позволил растечься над Чернильным морем. Что примечательно, монстр из воронки не заинтересовался странным явлением. Продолжая накачивать зародыши энергией, Алекс увеличивал и увеличивал аномалию с той стороны барьера. Постепенно она захватила все метки и потекла дальше. К сожалению, воронка ее оттолкнула. Поэтому утолить зуд любопытства, заглянув внутрь, не получилось. Может, и к лучшему. В конце концов, аномалия превратилась в облако в несколько сотен метров. Она могла бы еще увеличиться, но Алекс и так с трудом ее контролировал. Находясь он за барьером физически, его контроль был бы выше, однако приходилось довольствоваться дистанционным управлением. Дальше он просто позвал старшего братца. Некоторое время тот не отвечал. Тогда Алекс перенес все свое внимание на одну из меток, параллельно отрезав все внешние сигналы. Слух, нюх, ощущение тела. В конце остался только один канал восприятия. Тот, что шел от метки внутри аномалии. Образно говоря, он переселился за барьер, перестав чувствовать все, что происходит снаружи. И после этого снова позвал старшего братца еще раз. В этот раз ответ пришел. «Зародыш сработал». Ощущение червя резко взросло, и взгляд Алекса начал расширяться. Это было особое переживание, которое раньше с ним не происходило. Но то ли из-за того, что он действовал дистанционно, то ли потому, что вниманием находился по ту сторону барьера, то есть в другом мире. Так или иначе, точность взгляда сильно снизилась, зато увеличился объем. Он не воспринимал мелких деталей, однако видел общую картину. Самые яркие ее моменты. Это, как подслеповатый человек, не видит изображения, но прекрасно отличает свет от тьмы. Очевидно, червь существовал в бездне. Собственно, нетрудно было догадаться, что именно он уносит адептов, прошедших испытания. Куда именно, все еще оставалось загадкой. Зато, благодаря старшему братцу, к Алексу приходили ощущения с невероятно далекого расстояния. Он, как паук в паутине, чувствовал мельчайшие колебания. Расшифровывал, и они складывались в крупные образы. Им по-прежнему не доставало точности, но они брали глубиной. Первым таким образом было изображение огромного червя, который был гораздо больше вантана. Намного больше. Вторым ощущение единого пространства, которое расходилось во все стороны и не было ему конца и края. Разумеется, понимание пространства как нечто единого у Алекса и раньше имелось, но только умозрительно. Сейчас же он пережил это на физическом уровне. Возможно, потому что впервые не был ограничен рамками кластера. Да, кластер казался огромным, но, оказывается, разница была, и Алекс ее почувствовал на каком-то глубинном уровне. Следом возникла мысль, что у единого пространства не может быть структуры, потому что любая структура конечна. Поэтому любые аномалии, домены, дворцы пространства и так далее, вплоть до кластеров и еще больших структур, существуют в едином и бесконечном пространстве, но не являются его частью. Потому что у единого нет частей, на то оно и единое. Из этого получается интересный вывод, что все эти образования не имеют фундамента, как его не может быть у плывущего по морю корабля. Фактически, аномалии просто находились в пространстве, но никаких особых прав у них не имелось. Значит, до этого и сам Алекс не пространством напрямую управлял, а просто создавал временные структуры в ограниченном объеме. Время шло, а он продолжал созерцать. Сейчас все его чувства без остатка были направлены на дно только это переживание единого пространства. Даже ощущение времени пропало. Мысли также исчезли. Восприятие не фиксировалось ни на чем конкретном, оно было распределено до такой степени, что он видел все разом, смотрел во всех направлениях, но не замечал отдельных деталей. Возник не перед ним монстр из воронки, Алекс бы его даже не почувствовал. Это был удивительный опыт. Однако все рано или поздно заканчивается. Закончилось и его погружение в червя. Постепенно вернулось привычное энергетическое зрение, затем он обнаружил себя висящим над воронкой. К счастью, в виде метки, а не в физическом теле. Мир за барьером не изменился, однако Алекс смотрел на него совершенно другими глазами. Теперь чернильное море, воронка, да и вся бездна представлялась просто мебелью, расставленной в пустой комнате. Это не дало глубокого понимания их свойств но позволило по-новому на них взглянуть. Разница была довольно тонкой. Например, Алекс не смог бы выбраться из кластера, минуя бездну, даже при помощи старшего братца. Но он теперь видел все эти препятствия, как стены, которые теоретически можно взломать или обмануть. Конечно, прямо сейчас это знание ничем ему не поможет, но именно так лорд Эларон и пробрался в кластер, либо силой, либо хитростью. «Ладно, для первого раза хватит. Пора выбираться», — подумал он. Медленно и неторопливо его внимание потекло обратно, и через секунду он очнулся в привычной физической оболочке. Ощущения были прекрасными, как после полноценного отдыха. Обстановка снаружи никак не изменилась. Монстры роились в удалении, а он висел возле барьера, вот только его тело почему-то было облеплено метками. «Зачем ты это сделала?» — удивился он. «Алекс, ты вернулся!» Подозрительно сильно обрадовалась миром. «Да я только заглянул туда, и все. Меня пару минут не было». «Тебя не было два дня!» Радость в голосе спутницы исчезла, а в голосе появились обвинительные нотки. «Мог бы и предупредить». «Стоп! Как два дня? Я думал, прошло несколько минут». «Нет, два дня. И все это время ты рвался за барьер». «Что?» «Твое тело дрейфовало к нему». «К счастью, у меня было достаточно меток, чтобы тебя удержать, но они почти закончились». а такого я не ожидал. Спасибо». Алекс попытался освежить в памяти прошедшие события, но кроме образа единого пространства там ничего не было. А этот образ казался цельным и не поддавался расчленению на отдельные куски. Даже непонятно, как долго он его наблюдал. С момента, как у него появился навык пространства мысли, только раз его подводила память, когда он созерцал сингулярность на дне черной дыры. «Что еще произошло?» — спросил он, оглядываясь. «Ничего, ты просто висел тут, и все». «А монстры буянили?» «Нет, они тебя полностью игнорировали. Только те, что дружат с пространством, продолжают наблюдать». «Значит, не игнорируют». «Главное, что ты выжил и в порядке. Хотя...» Миром неожиданно замолчала. «Что такое?» «Ты изменился. Твое звучание, оно стало другим». Хм, Алекс задумался. Миром постоянно занималась тем, что маскировало его звучание, чтобы посторонние не могли ни видеть его ранг, ни пересчитать врата. Поэтому в этом вопросе ей можно было доверять. Надо сказать, это была сложная работа, ведь адепты постоянно излучали силу в фоновом режиме. И ее невозможно было скрыть. Это излучение мешало как следует замаскироваться, и по его интенсивности даже не особо чувствительный адепт мог примерно оценить силу противника. А специалист, в особенности энергетический хирург, мог вычислить возможности противника не примерно, а довольно точно. Однако при помощи миром и специальных навыков, которые Алекс поддерживал в присутствии других, они смогли изменить звучание так, чтобы со стороны он казался слабым коснувшимся, который тащит на себе несколько артефактов. «Даже лерканцы его не раскрыли». «Ты звучишь по-другому. Минимум как проводник. И это под моей маскировкой». «А без нее?» «Не знаю», — призналась миром. «Могу только сказать, что ты стал сильнее. Гораздо сильнее». «Вот как? Тогда давай посмотрим, чем это все закончилось». Пробормотал Алекс, которому очень хотелось надеяться, что потраченные два дня что-то изменили в нем. Да так, что он сможет вырваться из ловушки. Interfeas